Глава шестая. Правитель вошёл в тронный зал, когда весь совет уже собрался. Просто так появиться на этом мероприятии он не мог. Требовалось надеть парадные одежды. Он шёл к своему креслу, шурша золочёной тканью плаща, украшенной кружевами, мехом и драгоценностями. Тяжёлый обруч, сделанный из камня, упавшего на землю хиллы с небес, заставлял напряжённо держать голову. То вой и гляди расслабишься, а надёрнется назад или вперёд. Правителю нельзя. Бертан опустился в резное деревянное кресло. Ещё одна дань традиции. Немного поёлозил, устраиваясь, и только после этого окинул взглядом подчинённых. Зал был хорошо освещён сотнями горелок, они потрескивали на стенах, свисали на специальных цепях с потолка, дрожали в руках нескольких слуг, замерших за спиной правителя. Бертан хорошо видел каждое смотрящее в каменный пол лицо, оценивал каждый наряд. Советники, министры, жрецы и предсказатели стояли полукругом по обе стороны его кресла и занимали первый ряд. За ними расположились менее значимые для государственного управления чиновники, руководители канцелярии, историки, учёные, в целом обычный состав Большого совета. Я вас собрал, чтобы решить важный вопрос, начал правитель и замолчал, выдерживая паузу. Да ваши милость, откликнулись подданные. В стране нужен наследник. Да, ваша милость. Народ волнуется, тут же вставил своё слово первый советник и поднял голову. Он был ровесником отца Бертана, только тот уже давно покоился в земле, а этот старик всё пытался влезть в управление государством. Сколько правитель себя не помнил, первый советник всегда был в оппозиции и не столько помогал в управлении страной, сколько мешал. Он выступал против задуманных реформ и преобразований, а если Бертан проталкивал идею своей власти, Всячески тормозил процесс внедрения нового. Взгляд советника сверкнул из-под густых бровей и погас. Но Бертан знал, какие мысли гуляют в всейдой голове. Наверняка уже придумал способ, как сместить его с трона, но ещё не готов был реализовать план. Бертан переглянулся с Кисо, начальником охраны. Тот придвинулся ближе к чиновникам. За ним, бряцая мечами, сделал шаг вперёд и вооружённая гвардия. Первый советник понял без слов. Его губы тронула лёгкая улыбка, но лицо тут же стало серьёзным. "И что же так волнует народ?" спросил после паузы правитель. Вперёд вышел историк, с поклоном поднёс ему свиток. Бертан развернул пергамент и вгляделся в начертанное на нём. Один из соглядатаев, пущенных им месяц назад в народ, сообщал, что в деревне за замковой стеной родился телёнок с двумя головами. Корова сдохла. Это всё? Нет, вышел вперёд второй советник, вечный противник первого. На их гласной и негласной войне Бертан и управлял государством. Оба советника были недовольны, что правителем стал молодой принц, который не мог даже завести потомство. Бертан подозревал, что все плохие новости тщательно спланированы и организованы, чтобы ещё больше напугать невежественный народ. "Я слушаю", сказал он и направил тяжёлый взгляд на второго советника. "Беда в деревне у реки Люди вышли рано утром проверить сети, а вся поверхность воды была белая от всплывшей рыбы. В этом тоже я виноват, съязвил правитель и сел удобнее, приготовился развлекаться. Герберт, распорядитель замка, стоявший за креслом, шевельнулся. Мог бы и подушку подложить под царственный зад, сердито подумал Бертан. Народ винит проклятие, нам срочно нужен наследник. Государство без наследного принца обречено на погибель. Ваше предложение мне ещё раз взять жену? Сколько их уже было? Четыре? Нет, пять. И все покинули этот цвет. Я приказал подготовить одну даму к обряду. Ваша милость, это ни к чему не приведёт, вступил первый советник. Почему? А вдруг в этот раз получится? не согласился с ним второй. Вы же понимаете, что все женщины донашивают плод, но умирают в родах. Думаете, эта дама станет исключением? Позовите лекаря. приказал Бертан. В какое-то время все молчали, ожидая, пока слуга сбегает в замковую аптеку и приведёт врача. Наконец, дверь распахнулась, и в зал вошёл запыхавшийся главный лекарь. "Да мы уже осмотрели, каковы шансы?" спросил Бертан, дрожащего от страха врача. Правитель понимал, почему тот боится. Уже несколько его людей лишились головы за то, что не могли спасти царственный плод и жену правителя. Теперь пришёл его черёд. "Да, ваша милость. И что?" Бёдра широкие и крепкие. Ребёнка выносит, но сможет родить или нет неизвестно, сказал лекарь так тихо, что все зашевелились, пытаясь расслышать. Значит, ты говоришь, не надо даже пробовать? Я так не говорил, испугался врача, задрожал ещё больше. Если укрепить организм женщины травами, может быть, что-то получится. Свободен. Лекарь пятясь задом бросился к выходу. По дороге споткнулся, налетел на первого советника, испугался ещё больше и кинулся за дверь. Что ж, если больше нет вариантов, придётся использовать старый. Или Бертан сделал паузу. Ваше милость, у вас есть мысль, или придётся короновать Микаэля? О, ваше нилость, выдохнули чиновники. Дверь внезапно распахнулась, и в зал ворвался сын правителя. Огромный, лохматый, неуклюжий Он побежал между рядами чиновников к отцу. Э-э, засмеялся он с распахнутым ртом. Бертан видел, что мальчика сторонились, как прокажённого, и понимал, что делать его наследным принцем плохая идея. Он родился 10 лет назад от первой жены. Вся страна тогда всколыхнулась от радости, устроили великий праздник, отмечая окончание проклятия, но ребёнок стал расти не по дням, а по часам. Тело менялось, а ум не развивался. Уже в 2 года Микаэль был ростом как взрослый мужчина, а по сообразительности напоминал годовалого малыша. Он хорошо ел и крепко спал, причём мог заснуть где угодно. Ни снег, ни дождь, ни жара не нарушали его сон. Такие у этого ребёнка были сила и выносливость. Мальчик мог сутками пропадать во дворе, Он подражал голосам птиц и животных, но только недавно научился понимать речь человека и произносить отдельные слоги. Естественно, наследным принцем его делать было нельзя. Вот Микаэль, радостно улыбаясь, подбежал к отцу и сел у подножия трона. Верный распорядитель замка сунул ему в руки мешок с разноцветными палочками. Мальчик увлёкся любимым занятием. "Я согласен", неожиданно произнёс второй советник. "Мы можем короновать принца Если с вами что-то случится, Ваша милость, мы назначим регента, и государство не пострадает. А регентом хотите быть вы? Тут же вскинулся первый советник. Мой род несёт в себе царскую кровь, гордо задрал подбородок второй советник. Мой дед был родным дядей правителя Танера. Нашёл, что вспомнить. А мои предки имеют корни от самих создателей Хиллы. Совет зашумел, обсуждая спорщиков и их предложения. Отовсюду неслись голоса. Бертан посмотрел на кесо. Тот понял его без слов и ударил копьём о каменный пол. Все вздрогнули и замолчали. Пока я правитель этого государства, я решаю, кого назначить наследным принцем, а кого казнить, рявкнул он и встал. Я собрал вас по-другому поводу. Слушаемы и повинуемся, Ваша милость, прошелестела баредам. Бертан улыбнулся про себя. У него получилось зажать этих упрямых дедов в кулак. и держать так, не давая расслабиться. Я думаю, причина гибели новорождённых не в проклятии, а в женщинах, которые не могут родить ребёнка. В женщинах, понеслось по редам. Но где взять других женщин? Кисо, начальник замковой охраны вышел вперёд, а за его спиной замаячил молодой человек в костюме учёного. Вот он сделал несколько шагов в сторону кресла правителя и остановился, не решаясь двигаться дальше. Расскажи о своих наблюдениях, приказал ему Бертан. Я я, заикаясь, начал учёный. Говори. В царской семье есть все признаки вырождения рода, выдавил из себя учёный. Какие? Обычно это маленький или наоборот, гигантский рост плода. Когда род вырождается, появляются карлики или гиганты, юродивые или вообще прекращается рождение детей. С каждым словом его голос звучал всё тише. "Ты хочешь сказать, что это не вина проклятия?" "Это что за чушь?" закричали чиновники. "Да как ты смеешь в котёл его?" "Ваша милость, как можно слушать эти дерзкие речи? Продолжай", приказал Бертан, не обращая внимания на вопли чиновников. "Вина проклятия тоже есть", выпалил учёный и испуганно замолчал. Его лицо покрылось испариной, руки задрожали. Вертану показалось, что он слышит стук зубов друг о друга. Какая из рода в род принцы, боясь проклятия, женились на девушках своего круга, сёстрах, родственницах, кузинах. В результате через несколько веков появилось поколение, в котором не могут родиться дети, потому что они очень большие ещё до рождения. Голос учёного звучал всё тише. Посмотрите на принца. Какая хрупкая девушка из благородной семьи сможет выносить и родить такого гиганта. И что ты предлагаешь, молокосос? Первый советник пошёл красными пятнами. Предлагаю я, а не он, встал на защиту учёного правитель. Я хочу провести отбор девушек и выбрать себе жену, но кандидаток мы будем искать в иных землях. Ни одно государство не отдаст свою принцессу на закляние ковцу, возмутился второй советник. Люди, стоявшие за ним, согласно закивали. Она нам и не нужны, принцессы. Будем искать в своей стране. Вы предлагаете посадить на трон простолюдинку? Ни за что. Теперь возмущались уже хором. Простолюдинки сильны телом и крепки духом. Разве не такой должна быть жена правителя? Ваша милость, мы призываем вас подумать. Я решил так, и точка. Все слышали. Вертан встал и обвёл зал суровым взглядом. Все тут же опустили головы. Правительно, расправа был скор. Долго не размышлял, когда надо было кого-то наказать. Да, Ваше милость. Первый советник, поручаю вам подбор кандидаток для состязания. Второй советник, ваша задача придумать различные испытания для девушек. Даю вам месяц для подготовки. Гербард. Вперёд выскочил распорядитель замка. На тебе лежит организация комнат для девушек и их прислуги, подготовка одежды и других мелочей. Будет сделано, Ваше милость. Кесо, вперёд шагнул начальник охраны. Тебе поручаю разобраться с мором рыбы в реке, сказал правитель и тут же заметил, как занервничали чиновники. Вертан направился вон из зала. Все склонились в почтчительном поклоне. За правителем сзади следовали верные Кесо и Гербад. В своих покоях, пока они снимали с него парадные одежды, правитель немного расслабился. Ну, Кесо, повеселимся. Глядишь, и тебе дам усердце найдём. А как быть с девушкой, которую готовят к обряду? Пусть пока подождёт. Ещё придёт её время.